Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели его больше. И так, утешая Сараиду, мы продолжали свое путешествие, которое попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже надеялись на следующий день утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует, Какое-нибудь горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей, или, быть может, благодаря проклятиям, которые Мавр послал вслед своей дочери, потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они не исходили, вдруг... Говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распущенными парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от необходимости работать ими, мы увидели при свете яркой сиявшей луны круглое судно. Оно, натянув все паруса и, несколько отклоняясь от ветра в сторону, шло наперерез нам, и уже было так близко, что нам пришлось спустить паруса, чтобы не столкнуться с ним. А они должны были налечь на руль, чтобы дать нам дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем и откуда. Но так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат сказал... «Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары, которые все грабят». Вследствие такого предупреждения никто не ответил ни слова, но едва мы прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним выстрелом срезала нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море». И в то же мгновение раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находившихся на корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и спустили шлюпку или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо вооруженных аркибузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали к нам. Но увидев, что нас так мало, и что барка наша тонет, они нас взяли к себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей невежливости за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с богатством Сараиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого. Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив нас обо всем, что они желали узнать, дочисто обобрали нас, точно они были смертельные наши враги. И у Сараиды отняли все даже до застежек, которые у нее были на ногах. Но меня не столько огорчало, что они таким образом обидели Сараиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и алчность их никогда не насыщается ими, и на этот раз дошла до того, что они сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если бы могли извлечь из нее какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров Высказали мнение, что всех нас следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за британцев. И если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы, и они подверглись бы за него наказанию». Но капитан, именно и обобравший мою возлюбленную Сараиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и не желает заходить ни в какой испанский порт, а направиться в Гибралтарский пролив, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и возвратиться в Ля-Рошель, откуда они отплывали. Итак, они согласились дать нам шлюпку, своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия, предстоявшего нам. Это они сделали на следующий же день уже в виду Испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши огорчения и лишения, точно и не испытывали их. Так велико счастье вернуть себе утраченную свободу. Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый не знаю каким порывом сострадания, в то время как прекрасная Сараида, садилась в шлюпку, дал ей еще около 40 червонцев, и не позволил своим людям снять с нее мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку, поблагодарив их за добро, которые они нам оказали, и выражая им скорее признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к проливу. Мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду, кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было темное, и мы не знали местности, где находимся, то нам казалось неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья. Таким образом, мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими кораблями из Титуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете оказываются уже у берегов Испании. Обыкновенно захватывают здесь добычу и затем возвращаются спать домой к себе. Но из двух противоположных мнений было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу, и если море будет спокойно, и допустит это высадиться там, где окажется возможным. Так мы и сделали. Около полуночи подошли мы к подножию огромной и высочайшей горы, настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег, поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога. Господа нашего, за безмерное милосердие, явленное им во время нашего путешествия. Из лодки мы вынесли находившиеся там сисные припасы, вытащили ее на берег и поднялись довольно высоко на гору. Но даже и там мы все еще не могли хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, — христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы мы, наконец, взобрались на вершины горы, чтобы посмотреть, не увидим ли оттуда деревню или какие-нибудь пастушьи хижины. Но сколько мы не напрягали зрение, ничего не видели. Ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы нам не встретился вскоре кто-нибудь, чтобы дал нам сведения о том, где мы находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сараида принуждена идти пешком по этим острым скалам, потому что, хотя иногда и брал ее себе на плечи, но мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее. И так она решительно отказалась, чтобы я давал себе этот труд – и с большим терпением и веселым лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.